ЭПИЛОГ Это сражение обошлось им дорого. От воинства Блиса осталась только горстка бойцов. Правда, Гадор уцелел, отделавшись основательным ударом по голове аршией палицей. Дружины и хазари выстояли, но славный Миран полег в той отчаянной атаке. Радосвет умудрился таки даже под приглядом сурового падуна заполучить ранение в левую руку. Впрочем, без царапин не остался никто, кроме Михаила, который дрался с одержимостью раса, оставив после себя десятки, если не сотни поверженных врагов. Теперь он стоял рядом с Белояром и рядами предков, взирал на усеянное телами поле брани. «Я не мог прийти ранее», — словно извиняясь, произнес он. «Это очень непросто путешествовать между явями и временами. Должно многое сложиться, чтобы открылся проход». Белояр, слушавший все это в полном смятении чувств, наконец смог вставить слово. «Что же это получается? Нами играли все, кому не лень. Тобой, мной, ими». Милован горько усмехнулся. «Нами играют боги, князь, а мы всего лишь инструмент в их искусных пальцах. Что ж поделать, если инструмент иногда несовершенен?» Михаил посмотрел на высокое, ослепительно голубое глубокое небо и произнес. — Совершенен, несовершенен? Какая разница? Мы сберегли род человеческий, а это главное. Оглядишь и продлим род княжеский в нужном нам направлении. И он хитро подмигнул скромно потупившийся в стороне соедание. — Только вот что, дядя Белояр, поющий клинок, который мы называем дар, надо бы навернуть. — Какой я тебе, дядя, едва три десятка накатила. И смех пронесся по вольной пустоши. «Интерлюди!» Их было двое, и они понимали друг друга без лишних слов. Попивали себе эль в придорожной таверне и смотрели, как пара лихих людей в компании разнузданных красоток бахвалятся своими выходками, презирая городских стражников и даже самого епископа. «Тогда мы смогли это сделать!» Михаил отхлебнул добрый глоток пенного зелья. «Нам свезло, а скопили мы то воронье!» «Думаешь, всем все и завершится?» Собеседник только ухмыльнулся, глядя на пьяные рожи разошедшихся за булдык. «А ты как думаешь?» «Он тяжело поднялся, отработанным движением доставая дар». «Это, брат Михаил, токмо отправная точка. Белоярвестима душа чистая, светлая, как ни глянь, и хранителем рода станет, спорить тут даже не невместно. Но сколь же еще падали притаилось в иных пределах. И пришлый, более вестимый в дальних пределах под диким здесь славянским именем Арислав, широким замахом бросил клинок в старинный и всем знакомый в этих землях портрет на стене. Конец. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн-обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2024 году.